Глава четвертая. И планов громадье Оказавшись дома, Ван Лоу, не теряя времени, развернул прихваченный у Клинта лист письма и, усевшись за стол, задумчиво уставился на текст. Мысль о том, что в городе дождей нашлась добрая душа, которая позаботилась о его немногочисленных друзьях, вызывала у Рида саркастическую ухмылку. Но факт налицо, точнее, на столе. Лист недорогой, но качественной пищей бумаги, вроде той, что горничные стопками разносят по номерам гостиниц средней руки, исписанный твердым мужским почерком заметным наклоном, характерным для выходцев из частных школ империи. И Нелл? Нет, уж в Крифе в кость строки безбашенного эльфа Рит узнал бы сходу. А здесь, здесь совсем другая манера. Аккуратные, четко выписанные буквы. Ни одного позабытого знака препинания. Хм, hmm. кто-то из окружения посла? Ван Лоу сосредоточился и... Неверящий охнул. Подхватив письмо со стола, Рид чуть не уткнулся в него носом, словно принюхиваясь. Вроде бы ничего странного, разве что еле заметный след почти выветрившегося аромата трубочного табака, но... не это, совсем не это привлекло его внимание. Отстранившись от письма, Ван Лоу уставился на него с холодным интересом, и, повинуясь взгляду, листок вдруг воспарил над ладонью. «Если бы в этот момент кто-то зашел в комнату...» Он мог бы заметить, как по краям колышущегося в воздухе листа бумаги скользят тонкие струйки черного дыма, свиваются, словно змеи, поднимаются к потолку и растворяются там без следа. Но в квартире Рида не было никого, кто мог бы наблюдать эту картину, кроме самого хозяина. А тот отнесся к происходящему вполне спокойно. Только на миг дрогнули губы в намеки на улыбку. «Вот так-так», — пробормотал Рид и, схватив письмо пальцами, положил его обратно на стол. «Интересно. Весьма интересно. Что ж, свиту господина имперского посла, пожалуй, можно исключить. Сомневаюсь, что в его окружении найдется хоть один запретник, но не помешает кое-что проверить». Оглядевшись по сторонам, словно в поисках чего-то, Ван Лоу хлопнул себя ладонью по лбу и выскочил в коридор, где дожидались своего часа уже собранные к отъезду вещи. Через миг он приволок в комнату небольшой черный саквояж с солидными медными уголками. И, нисколько не заботясь о целостности полировки стола, с грохотом водрузил на него принесенную сумку, аккурат рядом с письмом. Тугие замки саквояжа нехотя щелкнули, и Рид принялся извлекать из его нутра различные приспособления. Небольшой, можно сказать, миниатюрный треножник, пинцет, путляр-держатель, в котором оказалась закреплена добрая дюжина колбочек с разноцветными порошками и плоская, отливающая серебром лопатка, тонкий и явно очень древний нож с потрескавшейся от времени костяной рукоятью десяток черных игл, тонкое медное блюдо и горелка. Окинув взглядом извлеченные с акваяжа инструменты, Рид провел ладонью под подбородку и, мимоходом отметив, что не мешало бы побриться, решительно присоединил к выложенной на стол коллекции три тонкие черные свечи в походных подсвечниках. «Можно было бы, конечно, обойтись и без этого», но ведь нам не нужны здесь очередные гости из РСУ. Ван Лоу подмигнул своему отражению в зеркале и, кивнув, довольно покрутил кистями рук. Нус, приступим, пожалуй. Одним коротким жестом затемнив зеркало, Рит убрал со стола саквояж и отодвинул в сторону письмо. Первыми в ход пошли свечи. Выстроив их треугольником, Ван Лоу поместил в центр фигуры горелку, над ней установил треножник, а увенчало всю конструкцию медное блюдо. Окинув получившуюся композицию критическим взглядом, он сместил одну из свечей чуть в сторону и еще раз придирчиво все осмотрев, удовлетворенно кивнул. Теперь пришла очередь содержимого колбочек. Протянув руку, Рид чуть помедлил и решительно ухватил фиал с бордовым, слабо искрящимся на свету порошком. Ловкое движение большого пальца и зажим, удерживающий пробку, откидывается в сторону, а талика содержимого колбы отправляется на блюдо. Следом наступил черед фиала, наполненного чем-то очень похожим на обычную крупную соль. Еще один выверенный жест — и кристаллы еле слышно застучали по тонкому медному листу блюда. Тщательно перемешав порошки серебряной лопаткой, Рид вернул фиалы на место и взялся за нож. Аккуратный короткий порез на пальце, и на свечи падают алые капли крови, но не стекают вниз по глянцево-блестящему черному воску, а словно бы впитываются, окрашивая белоснежные фитили в насыщенный красный цвет. Еще пара капель попадает на блюдо, расплывая с неопрятными темными пятнышками поверх схватывающиеся комочками смеси порошков. Рид провел рукой над порезом, и тот исчез без следа. Осталось чуть-чуть. Черные иглы с плоскими головками, делающими их похожими на несуразные гвозди, устанавливаются на блюдо остриями вверх. Щелчок пальцев... И багровые искры, сорвавшись с них, моментально воспламеняют напитанные кровью фитили свечей, а следом, словно сама собой, вспыхивает еле слышно гудя миниатюрная горелка. Не прошло и минуты, как порошок на медном блюде начинает тлеть и дымить. Струйки дыма скользят меж игл обвивают их и, превращаясь в клубы, зависают над блюдом, не выходя за пределы треугольника, образованного свечами горящими колдовским синим пламенем. Пока еще еле заметный, но чем дольше тлеет смесь, тем явственнее становится этот столб дыма, упирающийся в еще недавно белый потолок комнаты. Рита облизнул внезапно ставшие сухими губы и, почувствовав, казалось, давно забытый ветерок из-за кромки, неожиданно для себя улыбнулся. Подхватив пинцетом письмо, Ван Лоу аккуратно, чтобы руки не попали за очерченные дымом границы, водрузил лист на острия игл. Осталось последнее. Еще один порез, и измазанная в крови лезвие ножа ложится на огонь горелки. «Кто?» Это не голос, это даже не шепот. Так могло бы звучать эхо несуществующего ветра. «Тихий» пробирающий до дрожи шорох, едва слышимый, но отчетливый. Холодный, нездешний, неживой, словно забытое воспоминание. Вопрошающий. Голос Рида негромок, но по сравнению с шепотом из-за грани, он кажется почти криком. «Слушаю». «Плата». Рид прищурился, всматриваясь в столб дыма, где начала проявляться чья-то смутная тень. «Умный!» В шорохе собеседника слышится насмешка, но она холодная, не жива, как и сам голос. Будто чужая реплика в устах бездарного актера. «Призыв!» «Без разума!» — подумав, отвечает Ван Лоу. «На сутки!» «Без разума!» Равнодушно подтверждает невидимый собеседник и добавляет. «Трое суток!» «Договор!» В напряженном голосе Рида чувствуется довольство. «Договор!» Появившаяся в столбе дыма тень вздрагивает, и на мгновение заклинателю кажется, что та вдруг становится живее. «Вопрос. Автор. Ван Лоу указывает пинцетом на письмо. Портрет? Нет, определенно в интонациях тени скользит усмешка, и на этот раз она совсем не кажется неуместной. «Адрес. Отвечает Ритка, чая головой, и протягивает к столбу дыма, уже очищенной от крови нож». Сталь касается призрачной границы, тонкие завитки дыма тут же устремляются по лезвию к рукояти и от нее к руке заклинателя. А в следующую секунду разум Ван Лоум пронзает знание. Нет, он не может сказать, на какой улице и в каком доме находится отправитель письма. Зато чувствует направление, и этого вполне достаточно. До новой встречи! вопрошающий. Мы рады, что ты не забыл нас. Дым резко оседает, и взгляду Рида предстает погасшая горелка, чистое блюдо без следа сгоревших порошков и пустые подсвечники без малейшего намека на расплавленный воск. Собеседник, как всегда, аккуратен и чистоплотен. Никаких намеков на то, что в комнате только что провели запрещенный ритуал. Разве что Рит аккуратно снял с игл побагровевший лист письма и, перевернув его чистой стороной вверх, неопределенно хмыкнул. Кажется, тень действительно была рада, что он пригласил ее для беседы. Ну, насколько это слово вообще применимо к существу из-за На оборотной, чистой от текста стороне листа виднелся, словно выжженный огнем, размашистый, но удивительно точный набросок портрет. Ван Лоу побарабанил пальцами по столешнице. «Где-то он уже видел эту девушку, но вот где и когда...» Радио на полке негромко блямкнуло, оповещая о наступившем новом часе. И в уши ворвалась веселая мелодия из ставшего популярным прошедшим летом мюзикла. Риц похватился и принялся убирать инструменты обратно в саквояж. А из головы все никак не хотел уйти портрет девушки. Вот только... Почему именно девушка? Почерк-то был явно мужской. Подделка? ван лоу вздохнул и помотав головой чтобы выбить из нее зряшные мысли вернулся к уборке стола забота о тени это конечно здорово, но не факт что достаточно пусть свечи гарантируют полное спокойствие фона, но некоторым умникам хватит даже пары крупинок порошка грез и малейшего пятнышка черного воска чтобы определить что здесь проводился запретный ритуал и тогда тогда останется только вернуться на архипелаг кройн под крылышко отца потому что охота на рида ван лоу пойдет по всему миру а посему внимательность и еще раз внимательность техвиинтриг что ж раз ему все равно предстоит уборка Стоит сразу же сложить в чемодан вещи, которые он собирается взять с собой в поездку. С этими мыслями Рид внимательно осмотрел тщательно вымытый стол и пол под ним, и, убедившись, что здесь не осталось никаких, даже нечаянных следов ритуала, отправился переодеваться. Устраивать в доме уборку и разбор вещей, будучи одетым в трехсот-таллеровый костюм, было бы расточительством даже для такого богатея, как люка, Куда уж до него, безработному инженеру. И ведь даже уборщице это действо не доверить. Вдруг где-то что-то от ритуала осталось. Посемо тряпку в руку, ведро с водой на пол и вперед, за работу, как во времена оны. Правда, на Левиафане Рид драйл палубу, лишь проиграв спор Инелу, Но ведь и спорили они не однажды так что со сноровкой в швабромахательстве у обоих проблем нет. Вот и пригодились навыки, ха!» Закончив с уборкой, Рит уселся за стол и вновь взял в руки листок с портретом. Миг, и тот неслышно осыпался невесомым пеплом, но погруженный в размышления Ван Лоу этого как будто и не заметил. Запретнику ничего не стоило скрыть свой след на письме, но он этого не сделал. Или она, если верить столь любезно предоставленному духом изображению странно знакомой девушки, между прочим. А почерк в письме был мужской. Ребус. Рита тряхнул ладони от пепла, в который превратился последний клочок злополучного письма, и вздохнул. — Как бы то ни было... Оставлять эту шараду без решения нельзя. И самый простой способ разобраться с ней — наведаться в гости к указанному призванным духом автору послания. Глядишь, что ты и прояснится, а? Решительно кивнув, Рид поднялся из-за стола и направился к выходу. Подхватив на ходу плащ и модную широкополую шляпу, выбранную для него рыжей полуэльфой из Раух и Ройс, Ван Лоу сбежал по лестнице, наплевав на лифт. И уже через несколько минут верный Барро, взвизгнув покрышками щегольскими по нынешнему времени белыми ободками, рванул вниз по аллее к набережной Скинзон-Рик. Миновав знакомый клуб, недавно в очередной раз разнесенный бравыми служителями закона в пух и прах, Рид хмыкнул и мазнув взглядом по припаркованному у входа черно-белому полицейскому ранкорну, Прибавил ходу. Поворот, еще один, и автомобиль Ван Лоу, промчавшись по стальному мосту через шоссе Хейса, вырулил на вторую аллею. Здесь Баррос бавил скорость и медленно покатил по залитой солнечным светом улицы. По большей части застроенной отелями и доходными домами. Вот, это здесь. Рит остановил автомобиль, не доезжая сотни стоп до навеса перед входом в одну из гостиниц. Не самого высокого класса, надо признать, но возвышающийся у входа тролль-привратник в темно-бордовой униформе явно так не считал. Вообще, по его гордому виду, можно было подумать, что он как минимум стоит на страже у входа в Сенат. Рид хмыкнул и невольно ухмыльнулся, выбираясь из машины. Но уж очень потешно выглядел наряженный в ливрею привратника трехметровый серый клыкастый тролль, пыжащийся от осознания собственной важности. Впрочем, тут скорее стоило отдать должное чувство юмора и уверенности хозяина отеля. Не каждый осмелится поставить перед входом в свое заведение привратника, чьи не столь уж далекие предки не гнушались разнообразить свое меню представителями разумных рас. Особенно они уважали эльфов. По слухам, конечно. Но судя по тому, как старательно вон та парочка остроухих огибает привратника по широкой, очень широкой дуге, в этих слухах есть доля правды. Рид проводил взглядом удаляющуюся пару эльфов и вновь усмехнувшись подошел к дверям отеля. При его приближении тролль склонил голову. Но скрыть веселый блеск в маленьких глазках, глубоко утопленных под тяжелой лобной костью, не успел. И кто сказал, что эти гиганты не ценят хорошую шутку? Вспомнить того же Домыча? Да. Тролль открыл застекленную дверь, и Рит оказался в довольно просторном круглом холле. Стук облуков ополированные каменные плиты пола сменился мягким шагом по короткому ворсу плотного синего ковра. «Чем я могу вам помочь, Ван...» Щуплый портье за деревянной резной стойкой дежурно улыбнулся. «Ван де эр, я хотел бы снять номер в вашем отеле. На двое суток». Вторая леха оглана конечно, не фешенебельный квартал доходных домов амсдам Ил. Но и не за речь с его дешевыми ночлежками и почасовой оплатой. Так что сожалею, Вандейр, но мы не сдаем номера менее чем на три дня. Политика отеля. Улыбка партия увяла. Что ж, на три так на три, так будет даже лучше. Протянул Рид, изображая задумчивость, и по барабане пальцами по полированной столешнице стойки договорил. «Стандарт на трое суток меня устроит». «Разумеется, Ван Дейр. Это обойдется вам в тридцать таллеров», — негромко проговорил партия. «Хм...» Рид мысленно охнул. «Эти деньги составляли месячную плату за его квартиру. Кажется, у здешнего владельца все в порядке не только с чувством юмора, но и с аппетитом». Ван Лоу, наконец, справилась с со собой и вытащил из кармана портмоне. «Нет проблем». После этих слов посетителя улыбка окончательно исчезла с лица портье, а в следующий момент на стойку опустился ворох бумаг. «Что ж, тогда прошу вас заполнить вот эти анкеты». Ван Лоу с недоумением пролистал поданную ему кипу бланков, перевел взгляд на портье, но тот сделал вид, что рассматривает полку с ключами от номеров. Хм, ему кажется, или в этом отеле и в самом деле не рады клиентам? Честно прочитав и заполнив все бумаги, Рид, еле сдерживая злость, вернул их портье, присовокупив к стопке анкет три талеровые банкноты. И тот, делано радостно улыбнувшись, ударил ладонью по звонку. «Грок, проводи господина Дейра, Номер 6-Б». «Ваши вещи, Ван Дейр. Прогудел некто за спиной Рида, и тот, обернувшись, имел возможность наблюдать еще одного серокожего гиганта для разнообразия наряженного в униформу гостиничного мальчишки с характерной шапкой-таблеткой на бугристой лысой макушке. Зрелище поистине сюрреалистическое. Я налегке, Грок. Идем. Ван Лоу еле сдержал удивление и, хлопнув мальчишку по локтю, выше он все равно не достал бы, направился к лифту. Но его притормозил трубный глаз тролля. Извините, Ван Дейр, но лифт уже два дня не работает. Придется идти пешком. «Юморист!» Рид мог бы поклясться, что в голосе тролля сквозит насмешка. «Ну-ну! Он тоже упрямый!» Види, парень!» Инженер развернулся на каблуках и решительно кивнул мальчишке. Увидев предлагаемый ему номер, Ван Лоу окончательно убедился в жадности владельцев отеля. Предоставленный ему стандарт больше походил на чулан в его съемной квартире такой же маленький, темный и без единого окна. А количество пыли делало сходство еще более полным. Однако, если оставить шутки, то ситуация выглядела странно. И больше всего происходящее наводило на мысль, что Ван Лоу здесь просто не желают видеть. Однако, только ли самого Рида или... Господин Лоу? Голос, раздавшийся из-за спины застывшего на пороге номера тролля, заставил молодого человека тяжело вздохнуть. Этот говор он уже слышал. Знакомый жесткий северный акцент. Тролль поспешно отошел в сторону, и Рид наконец смог увидеть говорившего. «Однако...» «Вижу, вы меня узнали», — уверенно кивнул гость. Да. Это именно меня и мою знакомую вы выручили у клуба «Розарио». Позвольте представиться, Герхард Трой, торговый представитель и владелец этого отеля по совместительству». На последних словах Трой еле заметно улыбнулся, но его тонкие черты почти тут же приняли безразличное выражение а вот темно серые словно грозовое небо глаза смотрели цепко и внимательно словно в пику только что мелькнувшие улыбки и тут же сменившие ее невыразительной каменной маски раз знакомство Трой! — кивнул Рид, выжидающий глядя на собеседника а тот услышав скривился почти демонстративно господин лоу будьте добры избавьте меня от такого обращения «Господин Трой, на мой взгляд, звучит намного благозвучнее. Но вам не кажется, что здесь не самое удобное место для беседы?» «Можете предложить что-то более комфортабельное?» — приподнял Брофрит. «Мои апартаменты», — невозмутимо кивнул хозяин отеля. «Составите компанию?» «Почему нет?» Апартаменты Герхарда Троя, как оказалось, располагались на последнем, двенадцатом этаже здания и занимали все пространство под его крышей. И лифт, кстати, добрался туда без проблем, несмотря на объявленную «поломку», что еще больше убедило Рида в странном чувстве юмора здешних работников. «Да, господин Лоу, вы совершенно правы», — произнес Трой, заметив, С каким интересом Рит рассматривает кабину лифта и как внимательно прислушивается к работе машин. В этом отеле совершенно нежелательны иные клиенты. И именно для того, чтобы не допустить таковых, и создан весь этот театр. И вы так спокойно об этом говорите? Удивился Рит. А от чего скрывать? Пожал плечами Трой. Вы же и так сложили два и два. «Так к чему увертки?» «К тому же это даже не тайна. Так, небольшой финт, чтобы отвадить непричастных. И он, знаете ли, неплохо работает. О, вот мы и приехали». Второй распахнул двери лифта и, справившись с замком второй двери, толкнул от себя тяжелую створку. «Лина, взгляни, кто пришел к нам в гости». Голос Троя разнесся по широкому холлу и, эхом отразившись от стеклянного купола, затих где-то в недрах апартаментов. «Точно, как ты и обещала!» «Здравствуйте, господин Лоу!» Появившаяся в холле девушка, как две капли воды, похожая на свой портрет, кивнула Риду. «Ну да! Именно она была в компании Троя в тот вечер в клубе «Розарио». И чувства Ван Лоу сейчас прямо указывали на присутствующих, как на отправителей письма. А еще Рид мысленно чертыхнулся. И как он еще в первую встречу не узнал в этой линии запретника. А ведь должен был. Рид окинул взглядом застывшую на пороге гостиной девушку и одобрительно хмыкнул. «Определенно, у Герхарда трое очень недурной вкус». Высокая и стройная подруга хозяина дома, кажется, демонстративно пренебрегает амсдамской модой. Ни тебе короткой стрижки, ни длинного прямого платья, что так любят здешние флаппи. Вместо этого шикарный черный, словно вороного крыло водопад волос опускается на плечи, прикрытый строгой белой блузкой. А узкая черная же юбка плотно облегает длинные стройные ноги. Хм, hmm. стиль Джанни, можно сказать, и он ей идет, Госпожа, с вопросительной интонацией протянул Рид, поняв, что еще немного, и его пристальный взгляд в купе с молчанием могу счесть по меньшей мере невежливым. Просто Лина. От девушки явно не укрылся интерес гостя, но она лишь еле заметно улыбнулась. «Рад знакомству, Лина», — кивнул Ван Лоу и попросил. «Тогда уж и я буду настаивать на Риде, без всяких господ Иванов. Договорились?» «Хорошо, Рид. Проходи в гостиную». Лина перевела взгляд на Троя. «Герхард, займешься баром?» «Непременно, сестренка» кивнул ухмыляющийся трой, в речи которого неожиданно проявились отчетливые нотки трущобного мазельского говора. И первым шагнул к высоким двойным дверям. Лина посторонилась, пропуская вперед мужчин, и, войдя в просторную гостиную следом за ними, удобно устроилась в одном из огромных кожаных кресел, расставленных вокруг широкого и низкого журнального столика, точнее, стола, занявшего центр гостиной. Уж больно монументален он оказался. Ван Лоу смотрел на эту странную парочку и никак не мог понять, с чего же начать разговор. Пожалуй, если им в лоб заявить о запретниках, то из этого странного отеля Рида могут вынести в спичечном коробке, а такой исход его совсем не устраивает. Но ведь надо же с чего-то начинать. «О чем задумался Рид?» Герхард подтолкнул ему по столешнице тяжелый стакан с золотистой жидкостью. И до Ван Лоу донесся знакомый аромат островного кальва. А этот напиток — редкий гость даже в самых богатых винных подвалах Империи Севера, просто потому что делают его исключительно на архипелагах Дальнего океана и в довольно небольших количествах. Так что нет ничего удивительного в том, что до столичных гурманов добираются лишь жалкие крохи. И тем страннее видеть кальф здесь, в республике. «Могу поспорить, наш новый друг размышляет, откуда у нас взялся столь редкий напиток. Не так ли, Рит?» — улыбнулась Лина, салютуя ему своим бокалом. «Вы, несомненно, правы», — кивнул тот. «Я и впрямь не ожидал такого сюрприза. Мы же, кажется, договорились общаться на «ты».» Лина выжидающе приподняла тонкую бровь. «Каюсь, забылся. Но этот аромат...» Рид демонстративно поднес к носу стакан. Запах тонкий, но резкий, с отчетливыми яблочными нотами. Настоящий островной кальв. К нему бы еще пару ломтиков лайма. «О, да ты настоящий знаток!» — усмехнулся Герхард, наблюдая за Ридом. «Если не ошибаюсь, то так кальф пьют разве что на архипелаге Кроин, нет?» «Ты там бывал?» — кивнув, небрежно поинтересовался Ван Лоу. «Пару раз. Были кое-какие дела с местными, но в общем не важно». Дрой махнул рукой и вдруг как-то в один момент резко превратился из расслабленного сибарита в готового к прыжку хищника. Серые глаза уставились на Рида. «Итак, господин Лоу, поведай мне, будь так любезен, как же ты сумел нас найти?» «Хм, а может лучше расскажете, зачем вам понадобилось отправлять письмо в Анбору?» Ничуть не смутившись от такой резкой перемены, оскалился в ответ Рид. «Мальчики, вам не кажется, что моя гостиная — не лучшее место для драки?» Пропела Лина, крутя в руке бокал с кальвом и демонстративно глядя куда-то в сторону. «Сестренка, как ты могла такое подумать?» Почти искренне ужаснулся Трой. Да у нас и в мыслях не было устраивать мордобой посреди воплощения твоего идеального вкуса. Да. Если бы не ставший еще отчетливее мозельский акцент и чуть ли невидимая невооруженным взглядом готовность к броску, Рид, наверное, даже поверил бы словам Троя. Ладно. Если уж братец не желает уступать, это сделаю я. В конце концов, то, что не позволено мужчине, женщине простительно, разве нет?» Вздохнула Лина и, отставив в сторону опустевший бокал, поднялась с кресла. «Видишь ли, Рид, в тот вечер мы ведь толком и не поблагодарили тебя за помощь». «Да какая там помощь?» — отмахнулся Ван Лоу. «Весьма и весьма серьезная, знаешь ли?» — хмыкнул Трой. Стрельба в Розарио вовсе не была демонстрацией полицейского рвения. Это была ловушка для меня и сестренки. Но мы ее избежали, правда, лишившись при этом двух толковых людей и моего авто. А если бы не твоя помощь, то... То есть получается, что я помог вам бежать, так что ли? Уточнил Рид. Именно. Когда я увидел, как некий молодчик, заслышав полицейские свистки, упорно движется куда-то в сторону бара, догадаться, что он знает расположение запасного выхода, было делом трех секунд. И я потянулся сестренку следом, оставив Рома и Гарну прикрывать отход. А если бы я оказался подсадным от легавых и шел запереть тот самый запасной выход? С Флаппин на прицепе? Едко заметила Лина, и Риду оставалось лишь развести руками. — К тому же... — продолжил Трой и, на миг откинув полу элегантного двубортного пиджака, продемонстрировал наплечную кобуру. — Этот вариант я тоже не сбрасывал со счетов. — Понятно. Стало быть, письмо это было ваше спасибо? — помолчав, проговорил Рид. Можно и так сказать, кивнул Трой. Узнать владельца по номеру авто нетрудно, если имеешь определенные связи. Ну а когда я услышал пьяную похвальбу одного из костоломов толстого лиса о щедро оплаченном фейерверке в офисе некой строптивой компании, главным инженером и совладельцем которой, как я помнил, числится знакомый нам слинный водитель, которого мы так и не успели отблагодарить. Дальше объяснять? У тебя и в самом деле хорошие связи, Герхард, покачал головой Рид. Насколько мне известно, информация о моем участии в компании Ванбора находится в закрытой части Большого регистра. Одного только не пойму. Зачем было крутить такие финты и предупреждать Ванбора? Неужели с твоими-то обширными знакомствами трудно было отыскать мой домашний адрес? Хм, разумеется, это было бы проще. Вот только в Анбору ежедневно приходит весьма солидная корреспонденция, тогда как тебе... Учитывая интерес, проявляемый к твоей персоне со стороны РСУ и иных лиц это было бы не самое лучшее решение. В конце концов, кто мог дать гарантию, что наше послание не было бы перехвачено молодчиками из управления? А нам можешь поверить, их внимание совсем нежелательно. — И как бы они определили отправителя, хотел бы я знать, — вздохнул Рит. — ну тебе же не составило сложности это сделать. «Так чем ищайки РСУ хуже?» — парировал Трой. «Вот, кстати, я бы очень хотел узнать, как тебе это...» «У тебя очень интересная машина, Рид!» — вдруг выдала Лина, самым наглым образом перебивая Герхарда. «Кто ее построил? Это ведь не серийный образец, я права?» «Можно и так сказать», — медленно произнес Ван Лоу прикидывая, что именно запретница могла учуять в его барро. «Я купил этого строптивца в гараже на девятой года три назад, и, честно говоря, мне пришлось приложить немало сил, чтобы привести его к нынешнему виду». «Занятно. Я бы не сказала, что твое авто такое уж строптивое», рассмеялась девушка. «Он. барро, И да». После определенной модернизации он стал куда покладистее. Улыбнулся в ответ Рид. «Умная девочка!» Она все совершенно правильно поняла. Трой переводил взгляд с Лины на Рида и хмурился. «Нет, он знал, что сестренка не стала бы перебивать его просто так, но он же должен узнать, каким образом этот Ван Лоу узнал, кто отправил анонимное письмо». «Герхард, прекращай так зло сопеть!» Лина вдруг отвлеклась от беседы с Ридом и взглянула на брата. «Если хочешь, сегодня вечером я тебе подробно объясню, как Рид узнал то, что тебя так интересует». «А?» Трой пристально взглянул на Лину, потом на Рида, и что-то мысленно прикинув, обреченно вздохнул. «Ну да, с моим-то везением иначе и быть не могло». «Кто еще мог подвернуться старине Трою в трудный момент, как не коллега его младшей сестренки?» «Надеюсь, эта информация не уйдет дальше вас, господин Трой», — холодно улыбнулся Рид, тут же заработав укоризненный взгляд Лины, и, разведя руками, обратился уже к ней. «Извини, красавица, но если Трой меня сдаст, это будет значить, что он сдал и тебя». «Я понимаю», — вздохнула Лина и вдруг весело улыбнувшись, комично погрозила печальному Герхарду кулачком. — А ты понял, братик? Не дай боги, я узнаю, что ты крутишь за нашими спинами какие-то дела. Можешь поверить, два обиженных некронома куда хуже одной расстроенной сестры. — Да, совсем не на такую беседу рассчитывал Рид, когда отправился на поиски доброжелателей. С другой стороны, появилась возможность узнать, кто виноват в поджоге офиса. И чем демоны не шутят? Попробовать защититься от дальнейших каверс. Да и уезжать из Амсдама, оставляя за спиной неизвестную опасность, было бы глупо. Ведь проще всего пропустить удар в спину, правда? «Герхард», — припомнив оброненную собеседником фразу, заговорил Ван Лоу. А ты не знаешь, кто нанял тех самых костоломов толстого лиса? Я ведь правильно понял, они работали на заказ. Хм, господин Лоу. Трой вдруг вновь перешел на «вы», и в голосе его явно послышался холод. Вежливый такой, но непреклонный. Боюсь, что я не тот человек, к которому вам следует обращаться за подобной информацией. Среди моих друзей и партнеров болтуны не приветствуются. А я и так сделал для вас слишком много. Так что боюсь еще пара слов, и меня не спасет даже мой авторитет». «Понимаю. Ну да. Нетрудно догадаться, что этот северянин играет далеко не последнюю скрипку в криминальном мире Амсдама». Если уж в засаде на него участвуют даже доблестные полицейские, а штаб-квартира скромного торгового представителя неизвестной фирмы располагается в пентхаусе самого дорогого отеля в этой части города, то кем еще может быть этот самый Герхард Трой? Если оно крякает как утка, ходит как утка и выглядит как утка, то утка оно и есть, не так ли? «Я рад, что мой отказ вас не обидел». «Кажется, господин Трой нацепил холодно-вежливую маску в лучших традициях аристократов, адвокатов и уважаемых людей». «Или...» Рид прищурился, заметив, как Трой еле заметно улыбнулся. «Но я хоть и не могу помочь с поиском информации, все же осмелюсь дать вам один совет». Точнее, повторю его. А именно, уезжайте из города. А еще лучше из республики. Поверьте, если вас начинает зажимать полиция, ее можно купить. Если возникают проблемы с семьями, с ними можно договориться. Но когда эти неприятности наваливаются одновременно, единственный выход для одиночки — покинуть пределы, если не страны, то хотя бы провинции. Уж я-то знаю, о чем говорю. О, в этом Рит ничуть не сомневался. Другое дело, что он не желал уезжать, не разобравшись с загадочным заказчиком поджога. А в том, что имперский посол тут ни при чем, Ван Лоу был уже почти уверен. Благодарю за совет, господин Трой. Ван Лоу встал и подчеркнуто вежливо кивнул северянину. «Мальчики, не будьте такими убийственно серьезными». Лина перевела взгляд с брата на Рида и обратно и вытянула вперед руку с бокалом. «Герди, братец, ты видишь, у меня стакан пуст». «Сестренка, сколько раз я просил не называть меня этим именем». В момент, выпадая из образа холодно-вежливого аристократа, скривился Трой, но бокал взял и, поднявшись, направился к бару. «Извини его, Рит», — улыбнулась девушка, проводив взглядом спину Герхарда. «Он сейчас на взводе из-за тех неприятностей. Вот и скачет настроение. Да еще потеря Рома и Гарну сказалось. Они были славные ребята. Но... В одном он прав. Как уважаемый человек, Трой просто не может ответить на твой вопрос. Зато это могу сделать я.